Глава 42. Джек и Талисман «Ты совершил ошибку!» — послышался в голове у Джека призрачный голос, когда он стоял около бара Цапля и смотрел на приближающиеся к нему латы. Медленно он открыл глаза и увидел сердитого мужчину. Мужчину, который на самом деле был не намного старше мальчика Переростка — шагающего по улице навстречу кинокамере, застегивающего сначала один патронтаж, потом другой, так что они легли крест-накрест на его животе. «Ты совершил ошибку. Тебе нужно было убить обоих братьев Элис». Из всех фильмов его матери самым любимым у Джека был «Последний поезд в город Висельников», снятый в 1960 и выпущенный в 1961 -м. Это был фильм компании Warner Brothers, и в главных ролях, как и во многих других дешевых картинах того периода, снимались актеры из полудюжины непрерывно снимавшихся телесериалов этой же фирмы. Джек Келли из сериала «Скиталец» снимался в роли учтивого игрока. Кроме него, в фильме участвовал Эндрю Даган из «Бит Бурбон Стрит», злой скудовладелец», Клинт Уокер Игравшую роль некоего шеи на боди на телевидении, в этом фильме играл Рейфаэллиса, отставного шерифа, который должен взяться за оружие еще один последний раз. Ингер Стивенс поначалу намечалась на роль девушки-танцовщицы со страстными руками и золотым сердцем, но слегла с бронхитом, и ее заменила Лили Кевинью. Этот фильм был из тех, в которых она могла бы сниматься даже в состоянии комы. Однажды, когда родители думали, что Джек спит, и разговаривали в комнате на первом этаже, Джек услышал слова, так потрясшие его, что он босиком прошлепал ванную, чтобы выпить стакан воды. Это так его потрясло, что Джек запомнил эти слова. «Все женщины, которых я играла, умели трахаться, но ни одна из них не умела пукать», сказала она Филу. Уилл Хатчинс который снимался в еще одном сериале фирмы Warner Бразерс», он назывался «Сахарная нога», тоже принял участие в фильме. Последний поезд в город Висельников был любимым фильмом Джека прежде всего из-за персонажа, которого играл Хатчинс. Именно этот персонаж, звали его Энди Элис. вспомнился Джеку, когда он смотрел на рыцарей, наступавших на него по темному коридору. Энди Элис был трусливым братом шерифа, рассердившимся в последней части фильма. Пропрятавшись за чужой спиной всю картину, он вышел на бой со злыми приспешниками Дагана после того, как главный бандит, которого играл зловещий коренастый с бельмом на глазу Джек Эллом, игравший главных бандитов во всех многосерийных приключенческих фильмах фирмы Уорнер, как в кино, так и на телевидении, Убил его брата Рейфа выстрелом в спину. Хатчинс шел по пыльной улице, застегивая ремни патронтажа своего брата неуклюжими пальцами, и кричал «Выходи! Выходи! Я готов встретиться с тобой! Ты совершил ошибку! Тебе надо было убить обоих братьев Элис!» Уилл Хатчинс не был величайшим актером всех времен, но в тот момент он достиг, во всяком случае в глазах Джека, чистейшей правдоподобности и истинного великолепия. Чувствовалось, что парень шел на верную смерть, и он знал об этом, но это не могло его остановить. И, несмотря на то, что он был испуган, он шагал по улице навстречу схватки с легкой неохотой, но полный нетерпения, уверенный в том, что собирался сделать. Доспехи наступали, приближались, покачиваясь из стороны в сторону, подобно игрушечным роботам. «У них, наверное, даже ключики торчат из спины», — подумал Джек. Он повернулся к ним, держа пожелтевший медиатор между большим и указательным пальцами правой руки, словно собираясь сыграть какую-нибудь мелодию. Они, казалось, растерялись, словно чувствуя его бесстрашие. Сам отель внезапно смутился или открыл глаза на опасность, которая вышла гораздо серьезнее, чем казалось поначалу. Доски в полу застонали, где-то начали одна за другой захлопываться двери, а медные плюгера на крышах перестали вращаться. Потом доспехи снова двинулись вперед. Теперь они составляли единую движущуюся стену брони и кольчуг, наколенников, шлемов и сверкающих латных воротников. Один из рыцарей держал в руках булаву, другой — Мартель дефер, центральный нес двойной меч. Джек внезапно пошел им навстречу. Его глаза горели, он держал медиатор перед собой. Лицо его наполнилось Джейсоновским светом. Он перенесся в долины и стал Джейсоном. И теперь Акулий Зуб, бывший раньше медиатором, казалось, обжигал руку. Когда он приблизился к трем рыцарям, один из них снял шлем, открыв еще одно старое бледное лицо. У него была тяжелая челюсть, а шею покрывали складки, напоминающие оплывшую свечу. Он швырнул свой шлем в Джейсона. Джейсон с легкостью уклонился и перенесся назад, снова став Джеком, а шлем с грохотом ударился о стену позади него, Перед ним стояли обезглавленные доспехи. — Ты думаешь, что это меня пугает? — презрительно подумал он. — Я уже видел этот фокус раньше. Это не пугает меня. Ты не можешь меня испугать, и я возьму свое. На этот раз отель не просто слушал. Он, казалось, отпрянул от Джека. Наверху, в пяти комнатах, в которых умерло пять стражей, со звоном разбилось пять окон. Джек шагнул навстречу рыцарям. Где-то наверху тарисман запел нежным и радостным голосом. «Джейсон, ко мне!» «Ну, давайте!» — крикнул рыцарем Джек и рассмеялся. Он ничего не мог с собой поделать. Никогда он не смеялся так неистово, так сильно. Смехлился, как вода в водопаде, как бурный поток. «Давайте! Я готов!» «Я не знаю, из-за какого там круглого стола вы, ребята, пришли, но лучше бы вы там и оставались. Вы совершили ошибку!» Мрачно, подобно вот вотону на складе валькирий, засмеявшись, Джек бросился на безголовую фигуру в центре. «Тебе надо было убить обоих братьев Элис!» прокричал он, и когда медиатор оказался в зоне морозного воздуха, там, где должна была быть голова рыцаря, Доспехи распались на части. В своей спальне в Альгамбре Лили Кевинью Сойер внезапно оторвала взгляд от книги, которую читала. Ей показалось, что она услышала кого-то, нет, не просто кого-то, Джека, зовущего из дальнего конца коридора, может быть, даже из хола. Она прислушалась, глаза расширились, губы сжались, в сердце закралась надежда. Но она ничего не услышала. Джеки по-прежнему отсутствовал. Рак по-прежнему поедал ее. И оставалось полтора часа до того момента, когда она сможет принять еще одну большую пилюлю, немного приглушающую боль. Она все чаще и чаще задумывалась о том, не принять ли сразу все эти таблетки. Тогда бы они не просто приглушили боль, они прекратили бы ее навсегда. Говорят, что рак неизлечим. Не верьте этой чепухе. Попробуйте съесть пару дюжин этих таблеток. Что вы на это скажете? Хотите попробовать? Джек вот что удерживало ее от этого. Она безумно хотела вновь увидеть его и даже воображала, что слышит его голос. И этот голос не просто называл ее по имени. Он цитировал куски из ее старых картин. «Ты старая сумасшедшая дура, Лили!» Проворчала она и зажгла Гербит Территом тонкими пальцами. Она сделала две затяжки и выбросила сигарету. Более двух затяжек вызывали у нее кашель, а кашель разрывал ее на части. «Старая сумасшедшая дура!» Она снова взяла книгу, но не смогла читать, потому что слезы текли у нее по лицу, а внутри все болело. Ох, как болела! И она хотела проглотить все таблетки сразу, но сначала мечтала увидеть его, своего дорогого сына, его прекрасный лоб и сияющие глаза. «Возвращайся домой, Джеки», — подумала она. «Возвращайся скорее, а то в следующий раз я смогу говорить с тобой только на спиритическом сеансе. Пожалуйста, Джек, пожалуйста, вернись домой». Она закрыла глаза и попыталась заснуть.